то затем они все менее нуждаются в фетишах. Родившись от деизма, учения, признающего первоначальную роль Бога в появлении жизни, но отрицающего его дальнейшее активное участие в жизни общества, масонская религия эту роль Бога взяла на себя, максимально приспособив свои догмы к нуждам класса, живущего за счет рабочих, трудящихся вообще. Примечание. Для общества товаропроизводителей, отмечал в Капитале Карл Маркс. Наиболее подходящей формой религии является христианство с его культом абстрактного человека, в особенности в своих буржуазных разновидностях, каковы протестантизм, деизм и так далее. Маркс-Энгельс. Собрание сочинений, том 23. Страница 89 Иллюзии и слова о высоких идеалах масонства, конечно, нужны. Нужны буржуазии, чтобы представать перед обществом в лучшем свете. Нужны для того, чтобы специфические цели буржуазии подавать обществу как его собственные, освещенные магии великого архитектора. Олеха Карпентьер большой кубинский писатель, в ряде своих вещей, особенно в романе «Век просвещения», хорошо показал перемены в мировоззрении масонских вождей французских колоний на Карибах, от высоких слов и лозунгов, перешедших к беззастенчивому обогащению, захвату рынков, земель, чужих богатств. Его герои-масоны от идей равноправия переходят без угрузения совести к практике расовой дискриминации, от теории равных возможностей к флибустьерству. Нечто похожее совершалось и в более широких масштабах. Весь мир представлялся победившей буржуазии как заповедник. Она устремилась к колониальным захватам, не забывая при этом привести на новые земли свои масонские фартуки и молотки. С помощью новых лож стремились привязать колонии к метрополиям, узы колониальной зависимости дополнить духовными. И если в случаях с США и Канадой рядом с Тан латинской Америки замысел удался, не до конца добыча оказалась слишком крупной для охотника, то для покорения афроазиатских океанических просторов Великие Ложи и Великие Востоки оказались большим подспорьем. Как отмечал Найт, к британским подданным в ходе создания империи «Где не заходит солнце», масонство проникало вместе с имперским флагом. Примечание. Киплинг, певец империализма и видный идеолог масонства, создавший ряд специальных ритуальных поэтических текстов для братьев, включал масонские куски, в некоторые стихотворения обычного для него плана, как, например, «Вдова из Вензора». «Мы истинно дети вдовицы, от тропиков до полюсов. Наши ложи размах на штыках и клинках, ритуал отбрецаем и зов». Имеется в виду пароль. Служение имперским интересам Великобритании – возглавляемой вдовствующей королевой Викторией, слиты здесь воедино с гимном в масонству «Нашей ложи-размах». А дети-вдовицы, тем более с больших букв, и есть слегка замаскированные названия «братства», называющего себя на заседаниях лож детьми-вдовы. Киплинг, рассказы и стихотворения, Москва, 1989 год, страница 301, перевод Щербакова. Для закрепления результатов завоеваний к белым ложам добавились цветные, а затем и смешанные. Объединяя местные высшие и средние классы на особо выгодной тайной основе с белыми руководителями, писал Найт, масонство сделало немало, чтобы смягчить неприятие господства империи. Несмотря на цвет кожи, любой житель, будучи масоном, чувствовал, что он хотя и скромным образом